Глава 18. Даниил. В первую секунду Данька, конечно же, испугался. Ну а как тут можно не испугаться, когда ты стоишь посреди пустого поля, а на тебя несётся огромный зубастый монстр. Впрочем, страх испытывают все. Храбрые умеют его преодолевать. Эй, хвостатый, ты, видимо, забыл, кто я, громко закричал Данька и в ту же секунду волк подлетел вверх. Вынырнувшее откуда-то из-под земли, огромная лиана крепко обвела задние лапы животного, и он теперь болтался примерно в 3 м над поверхностью. Ещё несколько таких же зелёных щупалец грозно ощетинились вокруг зубастого чудовища, как бы грозя ему и предупреждая, чтобы он не пытался совершать резкие движения. Волк извивался, дёргался, пытался перекусить лиану, но у него ничего не получалось. Вот так-то лучше. констатировал Данька, подходя ближе к волку, грозный рык которого постепенно сменялся на жалобное поскуливание. "Ну что, хвостатый, успокоился? Знакомиться будем? Ты кто вообще такой?" Так-то вопрос не тривиальный. На сон маленькой девочки происходящей приходило мало. Понятное дело, фантазии у всех разные, но не до такой же степени. Кстати, бабуля могла и предупредить, что девочки не такие уж добрые и пушистые, а вместо розовых пони будут разгуливать злые волки. Данька подошёл поближе к висящему животному и показал волку язык. Наверное, со стороны это выглядело ребячеством, но Даньке было легко и спокойно. Он чувствовал, что ситуация под контролем. Его буквально распирало от всесильности и где-то вседозволенности. Даже не верится, что совсем недавно он бегал и боялся каких-то несуразных гончих. Ну что, хвостатый, рычать перестал? Так-то разговаривать будем? В ответ раздавалось только невнятное поскуливание. Не-не, так дело не пойдёт. Давай, превращайся в человеческую форму. Сядем с тобой на травке и будем вести диалог, как приличные цивилизованные люди. Данила оглянулся и понял, что с травкой вообще-то в округе обстоит Крайне плохо, но дело поправимое. Взмах рукой, и в нескольких шагах появилась идеально круглая поляна с густой зелёной травой, на которой действительно хотелось просто лежать и ничего не делать. В центре зелёного ковра стоял стол с запотевшим кувшином, а рядом примостились два пляжных лежака. Ничего не могу с собой поделать, виновато пожал плечами Данил. Люблю комфорт, чего и всем желаю. Даниил повернулся к волку спиной и направился к центру полянки. «Пить захотелось». «Да и что ему дальше делать? Стоять и уговаривать невнятно мычащее животное?» «Не-е-е, так дело не пойдет. Он ходящий по снам, и значит, это он диктует правила». «Эй-эй, погоди!» Раздалось за спиной, когда Даниил почти уже дошагал до стола. «Эй, освободи меня!» Сработало. Огромным усилием воли Данька заставил себя не поворачиваться. «Эй!» Плюхнулся на лежак, и в его руке тут же появилась холодная бутылка с газировкой. Сделав огромный глоток, Даниил наконец-таки, сделанным равнодушием, обратил внимание на висящего на лиане теперь уже человека. Как он и ожидал, это оказалась не маленькая девочка, а вполне себе взрослый мужчина. "Очень интересно", пробормотал Даниил, и Леана аккуратно опустила незнакомца на землю. Дайка внимательно посмотрел на мужчину и щелчком пальцев создал на его обнажённом теле одежду. Так-то ничего выдающегося, просто немного волосатый. Может быть, в его жилах течёт кавказская кровь? Я надеюсь, ты понимаешь, что не стоит кидаться на меня с желанием вцепиться мне в горло. Из-за всех сил изображая лень в голосе, поинтересовался Даниил, наблюдая за тем, как мужчина подходит к нему твёрдой и энергичной походкой. Понимаю. проворчал незнакомец, а затем, не спрашивая, схватил кувшин и залпом выпил практически половину содержимого. Перевёл дыхание и с интересом взглянул на сидящего в шезлонге Даниила. "Ну, даже в человеческом обличии в его голосе слышалось рычание. "И кто ты такой? Где мы вообще?" "Я гуляю", пожал плечами Даниил, разглядывая скатывающуюся по стенке бокала каплю. "Случайно встретил тебя. А ты оказался крайне негостеприимным. Веришь, нет, но я почему-то очень не люблю, когда в процессе прогулок кто-то хочет меня съесть. В конце концов, я не красная шапочка. Или ты всех своих гостей встречаешь подобным образом? Вообще-то до недавнего времени мне казалось, что я сплю, почесал щёку мужчина. Сейчас я уже начинаю в этом сомневаться. Теперь мужчина почесал нос, а затем прищурившись, внимательно посмотрел на Даниила. Слушай, а я тебя знаю. Это же ты тот парень, которого мы повязали в квартире у Альки. Ты ещё к её пацану приходил. Вот даже как. Теперь пришла очередь Данила удивляться, попал не в тот сон, на который рассчитывал. Вернее, он хотел, но тот факт, что мысли материальные могут сбываться, это и впрямь удивительно. Судя по всему, здесь не обошлось без вмешательства его старой знакомой. Ладно, понятно. неопределенно, сказал Даниил, не задумываясь над тем, поймет ли его слова собеседник. Вернее, ничего не понятно. «Ладно, садись, негостеприимный хозяин, рассказывай, как тебя зовут и как ты дошел до жизни такой». «Какой такой? Криминальный?» попытался возразить оборотень, но осекся под взглядом Даниила. Дождавшись молчания, Данька продолжил. «А что, ты считаешь, что все нормально? То в квартире гостей по голове бьешь...» То теперь во сне сожрать пытаешься. Ты вообще пробовал с людьми сначала разговаривать, а потом уже челюсть демонстрировать? Мы просто-напросто охраняли пацана. Мужик аккуратно опустился на шезлонг, не сводя глаз Данила. Кстати, да. Меня зовут Валентина. Как ты уже догадался, я живу в Пушкино. Тебя я знаю. Вернее, догадался, что ты какой-то родственник этой сумасшедшей ведьмы. Полегче. — отдернул его Даниил. — Вообще-то она моя бабушка. — Я за нее и в морду дать могу. — Ага, конечно. — Можешь, — с сомнением проворчал Максим. — Не переживай, твоя бабуля сама кому угодно, люлей навесит при желании. Но мы же не об этом. Какое дело до пацана тебе и твоему другу? Он у тебя вообще бессмертным себя почувствовал. Сначала устроил стрельбу на МКАД, потом приперся за пацаном. Причем не куда-нибудь, а прямо к нам, в Пушкино. Что, по-твоему, я должен был подумать? Знаешь, вот сейчас почему-то не верится, покачал головой Даниил. Как-то очень странно выглядит история о том, что сначала вы промышляете гопстопом на трассе, а потом охраняете неизвестного мальчика-инвалида. Как говорят классики, не верю. Может быть, ты что-то пропустил? Например, ты участвовал в истории, как вы мальчика похищали, чтобы потом уже за охрану взяться? Ничего мы его не похищали. Вскинулся Валентин. Я ж тебе говорю, Алька, родная тётя этого пацана. Она сказала, что ему грозит опасность, поэтому обратилась к нашей семье с просьбой по охранять пацана. Она сказала, что ему нужно максимум пару недель, а потом всё разрешится. И что его кто-то уже пытался похитить. Правда, подробности я не знаю. Пока мы его охраняли, вы были первыми, кто им поинтересовался. Но Алевтина говорила, что передать им она сумела отбить его у каких-то оборотней. Не наших, не пушкинских. Ого, впечатлился Даниил. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Потом посмотрел на собеседника и посхватился, увидев его ошарашенный взгляд. Не обращай внимания, это просто присказка такая. Я пока что не могу сложить в голове 2 и 2, чтобы понять твой рассказ до конца. Так, давай начнём сначала. Мой товарищ его, кстати, Саша зовут. говорил, что ты с друзьями. Намка пытался убить его и его друга. Это правда? Правда? нехотя ответил Валентин. Только твоего Александра там быть не должно было. У него, видимо, карма такая влезать без повода в разные неприятности. Мы просто должны были отобрать тачку, а потом перепродать её. Мы так уже сотню раз делали, и всё шло хорошо, пока твой Саша не появился. Ты в курсе, что он Сивому в морду полный магазин разрядил? Тот едва жив остался. Кому, скажи, такое понравится? Послушать тебя, так вы и прямо мягкие и пушистые. В очередной раз усмехнулся Даниил. Стоят дяденьки на обочинем кат, никого не трогают. Тут мимо от мороза проезжает на машине, выскакивает, начинает полить куда ни попадя. Так что ли дело было? Ты же сам сказал, хотели по беспределу машину отобрать, а Саша не позволил. Ну так и в чём проблема? Думать надо, прежде чем наехать на кого-нибудь. Всегда может оказаться, что против лома появится ещё один более серьёзный лом. А ага, с пистолетом, пробурчал Обратень. Хорошо ещё, что без гранатомёта припёрся. Ну не припёрся же, взмахнул бокалом Даниил. Что за разборки в стиле 90-х? Не получилось у вас утреть морду и идите дальше. А, ага, конечно, один раз утрёшься, но второй полностью авторитет потеряешь, не согласился в ответ Валентин. Знаешь, посмотрел на него Данька. Когда-то давно мне объясняли, что никогда не надо трогать человека, не зная о нём всей информации. Вот стоит он такой маленький, хлюпенький в очёчках. Прямо-таки физическое желание вызывает поджопник ему дать. Только ведь это опасно. Никто же не знает, кто у мальчика папа или старший брат, а ну как боксёр или просто крепкий мужик с арматурой. Вот и у вас получилась примерно такая же ситуация. Думали, что на простого мужика нарвались, а оказалось, что он и сам не промах. Да и друзья у него есть, ещё и такие, которые вам самим хвост накрутить могут. Данька посмотрел на оборотня, пытаясь поймать его взгляд, но Валентин глядел в сторону, не желая, видимо, вступать в полемику. Ну и как? не успокаивался Даниил. Жив авторитет или всё-таки пошатнулся? Как, кстати, дела у твоего товарища, который с балкона философствовал для паствы? Всё хорошо. Хорошо. Недовольно буркнул Валентин. Вообще-то это я был. Да? Дела Неумелся Даниил изо всех сил стараясь сдержать смех. Ну извини, я как-то особо не обращал внимания, над кем там бабуля опыты ставит. Но вообще, эта она ещё по-доброму могла заставить вдобавок и лезгинку танцевать. С фантазией у бабули всё в порядке. Валентин ничего не ответил, так и продолжая смотреть в сторону от Даниила. Но тут почувствовал, что Обратень сломался и уже готов к конструктивному диалогу. Ладно, я рад, что ты жив и здоров. По крайней мере, сейчас ты спишь, и твоей жизни ничего не угрожает. Давай вернёмся к бедному мальчику-инвалиду. Если честно, его судьба мне не безразлична, и я всё равно собирался продолжить поиски. Почему ты меня даже во снет достаёшь? рассмеялся Обратень. Никогда не знал, что это возможно. Скажем так, Это получилось случайно, но сути основного вопроса не меняют. «Где Марат? Куда твоя подруга увезла его?» «Говорю же тебе, я не знаю!» Начал раздражаться Валентин. «Она мне не докладывает. Сразу после того, как мы вас вырубили, она одела пацана и уехала вместе с ним. Один раз только отзвонила и сказала, что у нее все хорошо. А после этого совсем телефон выключила». «Сдается мне, что ты меня обманываешь». Прищурился Даниил, и рядом с оборотнем прямо из земли стремительно выросла толстая лиана. Её кончик завис прямо перед лицом оборотня и медленно покачался, как будто грозя и предупреждая о последствиях безудержного вранья. "Зачем?" покачал головой оборотень. "Какой смысл мне врать? Да мы с ней жили какое-то время вместе. Она же тоже не просто человек. Ведьма, только не совсем обычная, не такая, как твоя бабушка. Как это не такая?" А какая? растерялся Даниил. Ну, я не знаю, как правильно объяснить. Задумался обратень, внимательно наблюдая за колышущейся прямо у него перед лицом Лианой. У неё мало внутренней силы, она больше на ритуалы и артефакты рассчитывала. Заговоры там, куклы вязала из ниток и соломы. У неё ещё какая-то старая книга была, она постоянно в ней рецепты выискивала. Зелья варила, наговоры над предметами читала. А то, что у неё племянник есть, так я и сам узнал буквально недавно. Собственно, тогда, когда мы в эту квартиру переехали. До этого мы на съёмной жили. "Дело", протянул Даниил, сдерживая себя, чтобы не подгонять неторопливый рассказ обратня. Вроде всё хорошо было, ни о чём серьёзном не задумывались, жили в своё удовольствие. А тут вдруг как подменили мою Альку. Сиратинушка, кровиночка, надо бы за ним приглядеть. С собой меня потащила, а потом попросила к старшим пойти, чтобы охрану потребовать. Так-то я сильно в это дело-то не вдавался. Как они там со старшими договорились? А что, были основания? «Ну если бы пацан никому был не нужен, то ты, например, зачем к нему приперся?» усмехнулся мужик. «А то, что мальчик спал, постоянно тебя не смутило?» вскипел Даниил, чувствуя, как в груди рождается комок злости и гнева. «Она же его убивала!» «Чего ты наезжаешь-то сразу?» Нет, не задумывался. Наоборот, хорошо, никаких проблем. Спит пацан и спит. Какая разница? Может, слепому так положено. Был бы зрячий, за компьютером сидел или в телефоне. А этому что ещё делать? Он же даже до туалета по стеночке ходил. Ну и что? Если слепой, так не человек вовсе, возразил Убортню Даниил. Его вообще-то на твоих глазах твоя подруга сонным зельем опаивала. Может, она ждала, пока он умрёт, чтобы квартиру на себя переписать. Ой, «Да сдалась ей эта квартира!» — перебил Даньку-оборотень. «Чушь какая! Да ты что, реально думаешь, что у нее денег нет? Она только на зельях такое бабло поднимала, что можно было бы при желании десять квартир купить. Я вообще не понял, зачем мы в эту халупу с нашей съемной переехали. Раньше у нас четыре комнаты было, ремонт крутой, джакузи, а тут прям не развернуться!» Данил усмехнулся и сделал глоток из очередного бокала, теперь с апельсиновым соком. Сдаётся мне мил человек, что ты всё-таки мне сказки рассказываешь. Или что у нас оборотни послушные телки стали, куда показали, туда и идут? Неужели никакого интереса не было? Неужели ты понять не хотел, что происходит? Какого такого интереса? А может быть, мне нравилось просто что-то непонятного. Думаешь, легко нормальные отношения построить, когда в полнолуние прекрасный луньё тебе корёжт? Или это легко без штанов по лесам бегать? «Это только со стороны смотрится красиво. А в реальности в постоянном страхе живешь. То ли за тобой отдельские придут, то ли еще какие-нибудь черти с рогами на вилу тебя вздернут. А Алька? Алька, она не такая. Она мою сущность понимала, она меня поддерживала. Иногда отварами отпаивала, когда совсем плохо было. Мы же силу свою не всегда контролировать можем. Иногда просыпаешься с утра, ничего не помнишь. И бежишь к зеркалу с ужасом. В крови у тебя морда или нет? И как скажи мне, как жить спокойно при таких раскладах? Да, об этом я как-то не задумывался, согласился с ним Данька. Апельсиновый сок исчез, теперь появился стакан томатного. Да и вообще, продолжил обратень, почёсывая подбородок. Я тебе так скажу, не могла Алька пацана убить. Не знаешь её, а такую чушь придумал. Она действительно его спасти хотела. «Просто что делать с ребенком, тем более инвалидом, Алька не знала и даже представить не могла. Ее-то дочка Машка давно выросла, она уже и не помнит ничего. Что с маленькими делать надо?» «Такие вот дела!» Даниил молчал, ошарашенный довольно странным и неожиданным монологом. Слова оборотня звучали как исповедь, и казалось неправильным прерывать этот неожиданный душевный порыв. Тем более, кто его знает?» Может, и впрямь Данька не зря попал в сон не девочки, а именно этого оборотня. Ситуация сложная, и важной может оказаться любая зацепка. Кстати, да, неожиданно оживился мужчина. Дочка у него запросто могла кого угодно порешить. Она же совсем двинутая. Мечта у неё была. Убринь вздохнул каким-то своим мыслям, а затем с жаром заговорил. Мечты, мечты, мечты. Люди слишком много мечтают, а затем из-за этого у них крыша едет. «Вот и дочка у Альки. Так же. Способности у ведьм, ведь часто через поколение передаются. Вот Алькиной дочке ничего не досталось, как она ни старалась. Алька рассказывала, что десять лет пыталась в Машке возможности пробудить, но так ничего и не получилось. Вот Алька и убедила Машку, что раз не она сама, то значит ее дочка, то есть Алькина внучка, ведьмой будет. Вот тут ведьма началась». Альга рассказывала, что у Машки прямо зуд был какой-то, быстрее, быстрее. Первый раз Машка в 19 лет залетела. Так когда и врачи сказали, что у неё мальчик родится, она в истерику впала. На коленях умоляла аборт ей сделать. Естественно, ребёнка никто убивать не стал, срок уже серьёзный был. Поэтому она просто от пацана сразу после родов отказалась. Потом при первой же возможности снова забеременела. И представляешь, в этот раз девочка получилась. А способности опять ни капли. На этой почве у него кукушку окончательно сорвало. Алька говорила, что они даже подрались как-то. Мужчина скривился, как от зубной боли, а затем искоса посмотрел на Даниила. «Не желала Алька пацану зла. Может быть, даже и не любила особенно. Но убивать точно не собиралась. Может быть, все-таки у Машки спросить?» В этот момент Даньку подхватила неведомая сила, подняла вверх и закрутила вокруг своей оси. Свет померк, А затем перед молодым человеком оказалась дрёма. "Здрасьте, приехали", огляделся по сторонам Даниил. "А где мой сок?" "Молодец", не отреагировала на просьбу богиня. "Думаю, что ты сделал всё правильно".